Глава восемнадцатая «Что здесь происходит?» Прошипела Кристина, но буквально через секунду она подавила эмоции и преобразилась в снежную королеву. Сурово поджатые губы, гордо вздернутый нос, пристальный и требовательный взгляд. Я залюбовался. Парадоксально, однако мне хотелось смотреть именно на Кристину, а не на принцессу Софью. Это последнее было полностью обнажённый. Но времени на любование у меня не было, требовалось срочно разъяснить ситуацию, пока хваченная гневом Кристина не натворила дел. Закрой дверь, попросил я её, и когда она послушалась, обратился к Софии: "Покажи свой истинный облик". София кивнула. "Надо же, а она держит обещания и выполняет все мои приказы" и превратилась в человекоподобную ящерицу-едозубку. Она вопросительно посмотрела на Кристину, мол, «Теперь твоя душенька спокойна?» Разволосая красотка резко стушевалась. Ее не испугало странное существо в моей комнате, о, нет. Просто Кристина была достаточно умной, чтобы сообразить. Кажется, произошло недоразумение, и не все является тем, чем выглядит. Ее щеки окрасил румянец, и она, вздохнув, сказала, Но ну, мне ещё интересно, что здесь происходит. В её голосе звучало невысказанное извинение. Не переживай, мне приятно, ей подмигнул. Главное, не перебарщивай с ревностью. Она всё-таки как перец в рагу. Если бухнуть слишком много, есть невозможно. Я не ревную, слабо возразила Кристина и покраснела ещё сильнее. Потом покосилась на Софью и попросила: Ты можешь, пожалуйста, одеться? Да, я уже как-то забыла, что люди придают важное значение обычным тряпкам. Мой несостоявшийся муж очень не любил, когда я расхаживала по императорскому дворцу в негляже. С пренебрежением фыркнула Софья, но натянула на себя рубашку и штаны. Поймав удивлённый взгляд Кристины, она пояснила: "Мой народ носит одежду, но она выполняет защитную функцию. В данжах, в которых мы обитаем до сих пор, водятся опасные монстры". Мы не можем их истребить, они уже стали неотъемлемой частью экосистемы. Так вы это называете, верно? В общем, одежда для нас — это слабенький доспех, который позволит пережить неожиданное нападение. Когда и до зуба возвращаются домой, они раздеваются. Мы не стесняемся своей природы. И уж тем более мы не спим в тряпках». Интересные культурные особенности. С пониманием покивала Кристина и повернулась ко мне. Следующий вопрос она задавала как бы Софии, но смотрела прямо на меня, буквально взглядом прожигала. Но это не объясняет, что ты здесь делаешь. Хотя мне следовало это спросить не у тебя. Так что, Марк, неужели ты нас обманул, проводил до общежитий, развёл по комнатам, а сам, притворившись, что будешь сидеть и не высовываться, отправился в гущу событий, как ты там говорил? Она задумчиво постучала пальчиками по подбородку и процитировала: «Необходимо ждать указаний директора. Мы не должны подвергать себя опасности. Если мы понадобимся, нас позовут». Она снова начала злиться и, судя по всему, специально подстегивала свое внутреннее возмущение, в этот раз уже не намереваясь отступать. Ее пышная грудь быстро и часто поднималась, кулаки крепко сжались, а ноздри слегка раздувались. По моему телу внезапно разлилось возбуждение. Мне совершенно не хотелось что-то объяснять. Я бы с удовольствием прижал Кристину к стене и поцеловал. Картинка, представшая перед глазами, была настолько яркой, что я почти ощутил изгибы прекрасного тела под моими ладонями. Видимо, Кристина заметила, что мой взгляд изменился, и тяжело сглотнула. Ее зрачки расширились, когда я подошел к ней почти вплотную. «Ты права», — прошептал я. «Давай проясним этот вопрос раз и навсегда». Я никогда не буду отсиживаться, потому что это не в моих правилах. Но и безрассудно бросаться на смерть я тоже не буду. Просто знай, если я куда-то сунулся, значит это точно мне по зубам. А если я не позвал тебя или ребят, то значит вы могли умереть. Хорошо. Хорошо, тоже шёпотом ответила Кристина, приблизилась и бросила быстрый взгляд на мои губы. Я улыбнулса уголком рта, погладил её по щеке и отступил. Мы вырокоем в сторону принцессы Едозобов. Знакомься, это София. Она из разумной гуманоидной расы. София, знакомься, это Кристина, моя подруга. Мы дружим с Сашей. Я многозначительно приподнял брови, и София с пониманием моргнула. Она быстро смекнула, что с Кристиной точно следует подружиться. Если всё удачно пройдёт, то она поступит в академию за одним числом. Правда, единственная просьба: не рассказывай парням о том, кто такая София. Пусть пока это будет секретом. «Ладно», – пожала плечами Кристина. Мы беседовали еще где-то полчаса. Я на ходу сочинил легенду, что случайно проник в летающую трещину и встретил принцессу Софию. Она так давно хотела посмотреть на реальный мир, что она просилась со мной. Помогла мне спастись от опасных монстров и вернуться в Краснодар. Пока мы разговаривали, тени, которые следили за Виктором Викторовичем, просигнализировали, что он освободился и вернулся в академию. Я задумался. Конечно, мне сильно хотелось спать, но сейчас такой удобный момент, чтобы поболтать с директором. Виктор Викторович устал, у него не будет сил долго спорить, и мне легче будет его убедить. А утром, если его вовремя не перехватить, он опять умчится в город» и продолжат разгребать последствия от вторжения монстров. Решено. Я дослушал Софию, которая рассказывала Кристине о том, как её дозобы путешествуют между данжами, и сказал: "Предлагаю продолжить разговор днём. А сейчас нам нужно поймать директора. Встретимся на обеде в столовой". Кристина покосилась на меня от чего-то поравев и нервно поправила волосы. "А Софии тогда сам расскажешь парням. Я притворюсь, что тоже ничего не знаю". «Не стоит городить ложь на ложь, иначе запутаемся во вранье». «Здраво. Мы вышли из моей комнаты». Кристина пошла к себе, а мы с Софией направились к личным покоям директора. Он еще до них не добрался, был где-то на половине пути. Вот как раз на подходе и перехватим. Я ускорил шаг, чтобы успеть, и свернул за угол. Мы с директором едва ли не столкнулись лоб в лоб, но он не обратил на меня внимания. Только вот не из-за усталости. Виктор Викторович напротив выглядел так, словно был готов петь, танцевать и сражаться с монстрами, и всё это одновременно. В общем, он выглядел влюблённым до ума по мрачению, любовь во время катастрофы, романтика. Директор заметил, что мы следуем за ним только на пороге собственной комнаты. Ломаносов, что вы хотели? спросил он и вдруг замеруставившись на Софию. На его лице отразилось недоумение. Погодите-ка, девушка, что вы делаете на территории академии в комендантский час? Как вы сюда проникли? Он перевёл взгляд на меня, закатил глаза и поморщился. Э, собственно, чему я удивляюсь? Где Ломоносов, там неприятности на ровном месте. И необъяснимые события, и преступления, и страсти кипят. Виктор Викторович устало махнул рукой, повернул ключ в замке и, открыв дверь, впустил нас в свои покои. Он молча указал на невысокий столик, вокруг которого стояли четыре кресла, и поставил гредса воду в чайникке. На мгновение он замялся, видимо, размышлял, можно ли расслабиться в нашем присутствии. Усталость победила, всё так же в полной тишине он вытащил из шкафа одежду и удалился в ванну. За закрытой дверью зашумел душ. Виктор Викторович вышел спустя минут 6, одетый в домашнее, заварил чай и разлил его по чашкам. Он поставил перед нами вазу со сладостями и вилял. «Выкладывай, Ломоносов!» «Покажи свой истинный облик!» Снова попросил я Софию. Ты кивнула и стала ящерицей. Виктор Викторович сильно побледнел, вскочил и, отпрыгнув подальше, швырнул в Софию магической молнией. Бах! Я вовремя поставил защитный экран, и молния врезалась в него и рассыпалась искорками. «Упс!» Кажется, нужно было всё-таки хотя бы немного подготовить директора. Похоже, лимит потрясению у него сегодня исчерпан. Ну, кто же знал, что он такой слабонервный? Или это реакция бей или беги? С другой стороны, это же я привёл Софию. Неужто он решил, что я хочу его прикончить, особым изящрённым способом? Даже немного обидно. Мысленно усмехнувшись, я поднял руки ладонями вперёд и успокаивающим тоном произнёс: Пожалуйста, успокойтесь. Всё в порядке. Перед вами принцесса Едозубов. Она пришла в наш мир с добрыми намерениями. Я знаю кто это, грубо перебил Виктор Викторович и презрительно скривился, посмотрев на Софию. Что, принцесса, думаешь, что обвела вокруг пальца неопытного мальчишку? Думаешь, про тебя забыли за столько лет? Не, император, конечно, очень старался, но в интересах империи все рода предупреждены о существовании Едозубов и об их враждебности. Можешь собой гордиться, принцесса. О твоём проклятии ходят легенды. Как мило. Проклясть собственного сына достойная месть. Как тебе жилось все эти годы? Ничего не ёкнуло. Глупый вопрос. Сегодняшнее происшествие показало, что ты бесчестивная сочка, какой и была. Нападение монстров организовал мой отец, ровным голосом проговорила София. Ни один мускул не дернулся на ее лице, но было видно, что это далось ей с большим трудом. А все эти годы я пролежала в коме, потому что проклятие отзеркалило в меня. Я доверилась вашему императору, а он меня предал. Надо мной смеялись мои же подданные, ведь я пошла против отца, против традиций моего народа. Предательство, давление, насмешки. В тот же момент я не могла трезво мыслить и послушалась отца. «Отдала сына и наложила проклятие!» «И вам бы стоило сказать спасибо этому неопытному мальчишке!» Она хмыкнула и указала на меня. «Потому что только благодаря ему мой отец не развязал бессмысленную войну!» Она явно собиралась рассказать, как я всех победил, заключил мирный договор и вручил ей одежду из ледяного дракона. Но это было не в моих интересах. Я послал ей ментальный сигнал «Стоп!» И она замолкла, озадаченно на меня покосившись. «Простите, директор». Состроив виноватый вид, пробурчал я. «Мне было очень интересно, сами понимаете. Летающая трещина. А у меня вот уж совпадение. Один из фамильяров умеет летать. Вот я и прошмыгнул внутрь. Мне показалось, что данж невысокого уровня. А если бы я главного монстра убил, то все бы прекратилось. Ну а данж оказался не данжем, а целым материком с едозубами». Я встретился с их королем, самую малость с ним повздорил, а потом случайно разбудил принцессу. «Разбудил? Вот проклятье!» — скептично повторил Виктор Викторович. «Ломоносов, не строй с себя дурака. Ты парень бедовый, но не глупый, так что этот финт не прокатит». Он опустился в кресло, прикрыл веки и потер виски. «Ладно, допустим, я поверил в твою историю. Что теперь?» Вы же пришли сюда не просто для того, чтобы рассказать мне сказочку на ночь. Я хочу познакомиться с сыном, ответила София. Пожалуй, я откажу, отрезал Виктор Викторович и кивнул на дверь. Выход находится там. Еда зубы будут помогать Романов самоходятся. Я заключил с ними договор, вставил я. К тому же, давайте смотреть правде в глаза. Из-за ошибки молодости нашего любимого императора человечество получило врага в лице разумной расы. И сегодня вы увидели, что может случиться, если едозубы решат атаковать. Ну и для Саши это в итоге пойдёт на пользу. Ты знаешь, поразился Виктор Викторович. Да, он мне признался. Так что? Звучит красиво вам. Но я должен увидеть договор, который ты заключил. Я не могу впустить в академию потенциально опасное существо без каких-либо гарантий. Директор задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла. Если всё окажется правдой, то мы с вами заключим ещё один договор о неразглашении. Мне придётся действовать на свой страх и риск, потому что ни император, ни аристократы не пойдут на контакт, особенно после сегодняшнего. Он тяжко вздохнул. Да и без сегодняшнего тоже. Просто чтобы ты не расслаблялась, принцесса. Знаешь, что твой народ демонизировали. Обычные люди слышали о вас лишь из легенд и запомнили как жестоких тварей. Так что тебе придётся быть очень осторожной. Но если тебя раскроют, я не буду помогать, я уточнила Софии. Твой отец согласится. Я заставлю, бездоле сомнений, щеканяла Анна. Папа мне должен. Отлично. Тогда обговорим детали. По итогу наша беседа затянулась до 9:00 утра. Мы договорились, что вечером София отведёт нас в Данши е до зубов и устроит аудиенцию со своим отцом а до этого времени посидит в моей комнате, прикинувшись ветошью. Если король Едозубов не устроит очередную истерику и впадет в бешенство и не попытается убить Виктора Викторовича, то Софию зачислят в академию. Якобы она присутствовала на вступительных испытаниях и даже их прошла, но после поступления сильно заболела и провела больше месяца в больнице. А как только ее выписали, так сразу примчалась на учебу. Сначала я заподозрил подвох, очень уж быстро Виктор Викторович сменил гнев на милость, но потом осознал, что директор просто-напросто почуял выгоду. Сейчас охоту затрудняет соперничество с Сидор, но и до зубы дадут романовцам огромное преимущество в этой гонке. «Так, ладно, я понимаю, что с умным человеком приятно поговорить, но...» Виктор Викторович хлопнул в ладоши и поднялся. «Часы приема окончены». Отправляйтесь спать сегодня у первокурсников в выходные. Воспользуйтесь этой возможностью Ломоносов и отдохните. Главное, до вечера не встретьте ещё какую-нибудь разумную расу, иначе у меня сердце не выдержит, и вас будет некому прикрывать. До свидания. Я встал, слегка склонился, обозначив поклон, и вышел в коридор. София последовала за мной. Я накинул на неё маскировку, и мы поспествовали в общежитие. Пот хотелось так сильно, что у меня чуть рот от зевоты не порвался. Но спокойно рухнуть в кровать мне было не суждено. В коридоре перед моей комнатой маячил взволнованный Саша, которого успокаивала Кристина. София, увидев Сашу, резко и шумно вдохнула и споткнулась. Я взглянул на неё и усмехнулся. Что, похож на тебя в детстве? Родная кровь. Коротко ответила София и стеснула зубы так сильно, что они заскрипели, когда Саша к нам повернулся. «Что случилось?» – протянул я и зевнул. «Отец приурочил свадьбу Риты к университетским играм!» – прокричал Саша, но тут же понизил голос и продолжил. «Нам срочно нужно нарыть компромат на князя Литовского. Игры уже через три дня!» «Три дня?» – протянул я, вспоминая, сколько дел запланировал на ближайшее время и уверенно заявил. Правимся.